Рождение династии Инь Могущество легендарной династии Ся постепенно ослабевало, и со временем престол Поднебесной империи занял Тан Ван, правитель страны Инь. Как и все другие народы Древнего Китая, инцы поклонялись своим предкам и первым государям, передавая из поколения в поколение легенды о них. Согласно преданию, Дзяньди, мать первопредка инцев Се, жила вместе с сестрой в девятиярусной башне. Однажды верховный правитель неба приказал ласточке полететь и посмотреть на них. Птица понравилась сестрам, и те, поймав ее, посадили в нефритовую клетку. Спустя некоторое время ласточка улетела, но оставила два яичка. Сестры загрустили и стали петь. «Ласточка, ласточка улетела. Ласточка, ласточка улетела». Яйца, снесенные ласточкой, проглотила дзянди. После этого она зачала и родила основателя иньского народа Се. Существует другое сказание, согласно которому Дзяньди вместе с двумя девушками купалась в реке и увидела черную птицу, ласточку, которая оставила яйцо. дянди проглотила яйцо и родила Се. Смысл обоих преданий одинаков. В них говорится, что прародитель иньцев произошел от черной птицы, которую прислал с небес верховный правитель. Поэтому потомки почтительно называли Се черным князем.